Каждый из них управлял известным приказом. То были обыкновенно главные дьяки или начальники важнейших приказов посольского, разрядного, поместного и иногда либо новгородского разряда, либо казанского дворца, так что думных дьяков обыкновенно бывало трое или четверо. Дела посольские, разрядные и поместные непосредственно вела сама дума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 каждый новый закон исходил из думы с обычной помяты государь указал и бояре приговорили законодательное значение думы Теперь уже не держалось только на давнем обычае. А прямо утверждено было в судебнике 1550 года одна статья, которого гласит «О которые будут дела новые, а всем судебники не написаны, и как те дела с государева докладу и со всех бояр приговору вершатся, и те дела всем судебники приписывайте». Все дополнительные к судебнику указы и были